Семена не утрачивают в схожести 3-4 года. По содержанию микроэлементов редька занимает первое место среди овощей. Богата она также сахарами, клетчаткой, жирами и ферментами, так что в рационе человека редька не случайна. Еще древние греки отмечали, что редька помогает пищеварению и возбуждает аппетит. Она способствует также выделению желудочного сока и улучшает перистальтику кишок. Едят редьку в салатах и приправах. Согласно народной поговорке, ее употребляют в пяти яствах. Редечка триха да редечка ломиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так. Когда-то овощ этот был в большом почете у деревенских жителей. Ведь в долгие посты насытиться можно было лишь хлебом да продуктами огорода. В пост редький хвост полушутя полусерьезно приговаривали крестьяне. В народной медицине редичный сок применяли при сильном кашле и бронхитах по столовой ложке 3-4 раза в день. Лечили соком и туберкулез. Для этого в целой редьке выдавливали ямку, клали туда мед или сахар, а когда корнеплод пускал сок, его сливали и пили по стакану в день. Издавна применялась редька и как ранозаживляющее средство, обладает бактерицидными свойствами, для чего корни растирали и в смеси с водой прикладывали к ранам и язвам. Спиртовой настойкой на семенах или корнях пробовали выводить веснушки. Вкус редьки придают эфирные масла, а своей остротой она обязана гликозидам. Людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, употреблять редьку не рекомендуется. Ей сорок веков. Репа была одомашнена человеком 40 веков назад. Известно, что ее дикий предок напоминал сурепку, отличаясь от нее лишь зачаточными корнеплодами. Приручение репы, по-видимому, происходило на побережье Атлантического океана и Северного моря, ведь только здесь попадаются примитивные репы типа тельтовской, тяготеющие к дикорастущим формам. К тому же Северная Европа издавна изобилует множеством сортов реп, среди которых желтое мясое серое и черное не встречаются в других частях света. За 40 веков возделывания о репе накопилось немало сведений. Древнегреческий ботаник Феофраст в своих исследованиях о растениях рассказывает о репе как о главном овоще своих соотечественников. По-видимому, в III веке до нашей эры греки знали только круглые, плоские репы, на это намекает само название овоща Гонгиулия, то есть округлая. Широко употреблялась репа в качестве продукта и в античном Риме. Столовые сорта выращивали для пищи людям, крупные и грубые на корм скоту. У Плиния-старшего, первый век новой эры, читаем следующее. Репа бывает троякова вида, либо растет в ширину, либо округляется в шар. Третий вид назван лесным, корень у нее стремится в длину и похож на редьку, листья угловатые и шершавые, сок острый.